Удар гипопотама проломил подводную часть обшивки, и теперь с дна ладьи приходилось постоянно вычерпывать воду кожными ведрами. Это требовало усилий множества людей и отрывало гребцов и воинов от своих обязанностей. Разумеется, можно придумать что-нибудь более подходящее, решил я про себя. И вот, ожидая, пока всплывут туши убитых животных, я послал рабыню за корзину с письменными принадлежностями. Затем, немного поразмыслив, начал набрасывать проект устройства механического удаления воды из трюма боевой ладьи. Такое устройство не требовало усилий половины команды. Оно действовало по тому же принципу, что и оросительный журавль. С ним вполне могли справиться два человека вместо той дюжины, которая вычерпывала воду кожными ведрами. Когда я закончил набросок, то задумался о столкновении с гиппопотамом, что явилось главной причиной повреждения. Исторически тактика боя речных флотилей была той же, что и тактика сухопутного боя. Ладьи располагались бортами друг к другу, обменивались в стрел, а затем сближались, сцеплялись, и во время абордажа меч решал исход боя. кормчи всегда действовали осторожно, стараясь избежать столкновения, так как это считалось признаком недостаточного мастерства. «А что, если...» Внезапно, — подумал я, — и начал делать набросок ладьи с усиленным носом. Когда мысль укрепилась в моем сознании, добавил к чертежу носа рог, подобный рогу носорога, расположенный у ватерлинии. Этот рог можно вырезать из твердого дерева и обить бронзой. Если наклонить его чуть вниз, он пронзит корпус ладьи противника и вспорит ей брюхо. Я был настолько поглощен своим занятием, что не услышал, как тан подошел и встал у меня за спиной. Он выхватил свиток папируса из моих рук и стал жадно изучать его. Конечно, он сразу понял, что к чему. Когда его отец разорился, я бы пытался найти ему богатого покровителя, который помог бы поступить в какой-нибудь храм и продолжить там свое обучение. Я искренне верил, что в будущем под моим руководством он стал бы одним из величайших умов Египта. Возможно, со временем его имя оказалось бы в одном ряду с имхотепом который тысячу лет назад задумал и построил первые великолепные пирамиды в Саккаре. Но я, естественно, потерпел неудачу, так как тот же враг, чьи ненависть и хитрость погубили отца, теперь стоял на дороге у самого Тана. Никто в нашей стране не мог противостоять его злой силе. Тогда я помог Тану поступить в войско. Несмотря на мое разочарование и дурные предчувствия, оказалось, что именно этот путь он сам избрал для себя с тех пор, как научился твердо держаться на ногах и впервые скостил деревянный меч с другими детишками во дворе. «Клянусь, чири, именно за Сета! воскликнул он, изучив мои чертежи. «Ты и твоя кисть стоит десяти флотилий!» Тан постоянно богохульствует, упоминая великого Сета, и это всегда тревожит меня. Хотя я и Тан — люди гора, никто не может безнаказанно оскорблять члены египетского пантеона богов. Лично я не могу пройти мимо святилища без молитвы или небольшого пожертвования, как бы скромен и незначительный ни был Бог, которому оно посвящено. По-моему, этого требует здравый смысл, да и вообще неплохо постраховаться на всякий случай. Ворогов хватает и среди людей, так что не стоит искать себе недругов среди богов. Я подозреваю, что там знает об этом и намеренно дразнит меня своими богохульствами. Однако страхи мои растаяли в теплых лучах его похвал. Как тебе это удается? «Сегодня я видел то же, что и ты. Почему те же мысли не пришли мне в голову?» Мы тут же погрузились в обсуждение моих чертежей. Разумеется, лостра не могла долго находиться одна и присоединилась к нам. Служанки просушили и причесали ее волосы, и подправили грим. Ее красота отвлекала меня, особенно после того, как она встала рядом со мной и небрежно положила руку на мое плечо. Она бы не прикоснулась к мужчине при посторонних, потому что это было бы нарушением обычаев, и оскорблением скромности. Но я не мужчина, и даже прислонившись ко мне, она не сводила глаз с лица Тана. лостра обожала Тана с тех самых пор, как научилась ходить. Спотыкаясь, она повсюду топала за ним и повторяла каждое слово и жест величественного десятилетнего Тана. Когда он плевался, она тоже плевалась. Когда он ругался, она лепетала то же самое ругательство, пока Тан не взмолился однажды. «Сделай так, чтобы она оставила меня в покое, Таита! Она же еще ребенок!» Он больше не жаловался на ее присутствие, как я заметил. Наконец наш разговор прервал крик наблюдателя с носа ладьи. Мы все поспешили туда и уставились вдаль. Первая туша гипопотама поднялась на поверхность. Она всплыла брюхом кверху, так как газы в кишках расширились, и брюхо раздулось, как детский шарик из козьего мочевого пузыря. Гиппотам качался на поверхности, задрав кверху ноги. Одна из ладей поспешила к туше. Матрос забрался на нее и закрепил конец на ноги гиппотама. После этого ладья начала буксировать добычу к далекому берегу. Затем огромные туши стали повсюду всплывать на поверхность. Ладьи собирали их и тащили к берегу. Тан подцепил двух мертвых гиппотамов к нашим кормовым буксирам, и грибцы, тяжело налегая на весла, потащили их по воде. Когда мы приблизились к берегу, Я прикрыл глаза от косых лучей заходящего солнца и посмотрел вперед. Казалось, все население Верхнего Египта, все мужчины и женщины и дети, ждали нас на берегу. Их было великое множество. Они плясали, пели и махали пальмовыми ветвями, приветствуя приближающуюся флотилию. Движение белых одежд напоминало пену прибоя на коралловом рифе по краю спокойной лагуны. Как только ладьи подходили к берегу, Группы мужчин в коротких набедренных повязках заходили по плечи в воду и закрепляли веревки на раздутых тушах. От восторга они забывали о вездесущих крокодилах, скрывающихся в мутно-зеленых водах лагоны. Каждый год эти свирепые драконы пожирали сотни людей. Иногда они наглели настолько, что хватали детей, играющих у воды, или женщин-крестьянок, пришедших за водой или постирать одежду. Теперь, изголодавшись по мясу, люди обо всем забыли. Они хватали веревки и тащили туши на берег, когда туши вползали на скользкий пляж. Десятки серебристых рыбок, вцепившись в раны на теле животных, не успевали отпустить свою добычу и оказывались на суше. Они прыгали по берегу, сверкая, как упавшие звезды. Мужчины и женщины, вооружившись ножами и топорами, набрасывались на туши, как муравьи. Обезумев от жадности, они выли и рычали друг на друга, словно грифы или гиены над добычей льва, ругались из-за каждого кусочка мяса гигантского зверя. Кровь и осколки костей полотнищами взлетали в воздух от ударов клинков. Вечером у ворот храма выстроится длинные очереди людей с глубокими ранами и отрезанными пальцами и будут просить помощи у жрецов. И мне тоже хватит работы на половину ночи, потому что моя слава врача Превосходит даже славу жрецов Осириса. При всей своей скромности я должен признаться, что заслужил ее. Егор знает, за свои услуги я прошу более разумное вознаграждение, чем эти святоши. Мой господин Энтеф позволяет мне оставлять треть всего заработка себе, так что я человек довольно состоятельный, несмотря на положение раба. Стоя на кормовом мостике дыхания Гора, я смотрел, как передо мной разворачивается пантомима человеческого ничтожества по обычаю населению разрешалось наедаться мясом до отвала на берегу, но уносить добычу не позволялось. мы живем в плодородной стране земли которые удобрены и орошены великой рекой и народ наш хорошо питается. однако основной продукт питания многочисленных бедняков зерно и они иногда месяцами не пробуют мяса. кроме того во время праздника отменялись обычные ограничения повседневной жизни Излишества разрешались во всем телесном — пище, питье и плотских страстях, и многие супруги станут обвинять друг друга в измене. Но это будет завтра, а сейчас первый день праздника, и аппетита ничто не сдерживает. Я улыбнулся, увидев, как мать многочисленных детей, обнаженная до пояса и вся измазанная кровью и жиром, вынурнула из брюшной полости гиппопотама, сжимая в руках огромную печень животного — и бросил ее мальчишки из своего выводка в толкавшейся, изжавшей толпе детишек вокруг туши. Женщина снова нырнула внутрь зверя, а ребенок, схватив добычу, помчался к одному из сотен костров, разложенных вдоль берега. Там его старший брат выхватил у нее печень и бросил ее на угли. А стайка детишек помладше нетерпеливо столпилась вокруг огня, пуская слюни, как щенки. Старший подцепил зеленым прутиком едва обжаренную печень, а его братья и сестры набросились на нее и сожрали. Как только печень была съедена, они тут же с воплем потребовали еще. Жир и сок полупрожаренного мяса текли по их лицам и капали с подбородков. Многие из детишек поменьше первый раз пробовали мясо речной коровы. Мясо это нежное и сладкое, с мелкими волокнами, но главное, В нем много жира, так как оно жирнее говядины или мяса полосатого дикого осла. А мозговые костиги попотама настоящий деликатес, которым не вобрезговал бы сам Асирис. Народ Египта изголодался по животному жиру, и вкус его сводит всех с ума. Все набивают животы, на что имеет полное право в этот день.